Что касается синдрома Прадера-Вилли, это действительно очень тяжелое генетическое заболевание, которое, однако, не имеет никакого отношения к каннибализму. А были ли мы все когда-либо людоедами? Последние исследования в области генетики показывают, что человек обладает определенным набором генов, противодействующих заболеваниям, которые можно получить, только употребляя в пищу человеческое мясо. Анккор. Все подробности в описании развалин, от легенды о взбивании молока до двухсот каменных ликов бодхисаттв, являются достоверными, в том числе и то, что храмы построены в соответствии с расположением звезд, в первую очередь в созвездии дракона. Более подробно с этой темой можно ознакомиться в книге «Зеркало небес» Грэма Ханкока и Санты Фаи бактерии микроорганизмы. В южных морях периодически действительно встречаются молочно-белые участки светящихся водорослей, и, согласно серии пугающих статей Лос-Анджелес-Таймс, мировому океану все больше и больше угрожает второе пришествие древних слизняков, ядовитых медуз, огненных водорослей и примитивных морских растений, выделяющих облака токсинов. Относительно Самого невероятного утверждения этого романа о том, что только 10% клеток нашего тела являются человеческими, а остальное — бактерии и паразиты. Представьте себе, это действительно так. Эта тема подробно описана в одной замечательной книге, полной юмора и пугающих подробностей «Дикая жизнь внутри человека» доктора Роберта Бакмена. Только советую, не читайте перед тем, как садиться за стол. Конец книги Август 2010 года Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов